Глава тридцать четвёртая. Любопытный артефакт. Нейт Грейв собирался уходить. «Я наблюдал за процессом магическим взором и понял, что он усиливает ваши природные способности. Ваш прогресс идёт семимильными шагами, но постарайтесь пока соблюдать осторожность. Всё-таки сильная магия — это не шутки». Напоследок целитель дал мне пару указаний, как следует провести последний сеанс лечения Тенсона. Он считал, что этого будет достаточно. Я же, когда наставник ушел, предложила Дайне устроиться в нашу лечебницу, хотя бы прийти и посмотреть, что да как, а потом принять решение. На днях мы уже взяли на работу трех новеньких девушек, их обучением занималась Лилит. Дайна сначала отказывалась, все-таки страшно было уходить с тяжелой, но такой привычной работы. «Я постараюсь прийти, спасибо, Нейра Анис. Давно хотела бросить прачечную, там такой хозяин лютый, если увидит, что присела отдохнуть, так сразу жалованье срезает. А у меня уже спина не разгибается». По пути в лечебницу я забежала в пункт Макпочты, чтобы отправить записку для Нейры Мирелис. «Сегодня я снова не буду ночевать дома, не хочется, чтобы она волновалась». Да и за эти дни я успела соскучиться по общительной старушке, хотелось узнать, не беспокоит ли выгоревший источник и как ей спится без чтения на ночь. Но оставлять надолго Марусю я не могла, меня и так целый день не было. Я спешила со всех ног, и мне было страшно. Страшно возвращаться, потому что я успела навоображать себе всякие ужасы. Меня снедала тоска по девочке. Я представляла, как она плачет, как никто не может её утешить, и сердце сжималось от тревоги и жалости. Эта кроха больше не должна узнать предательство взрослых. Маруся была вместе с Лилит в подсобке, где женщина перебирала бельё. Девчушка сидела на полу в окружении свёртков и сонно тёрла глаза. Увидев меня, забормотала уже привычная мама и поползла навстречу. Лилит наблюдала за нами искоса и по-доброму усмехалась. «Ребёночка тебе надо. И замуж», заключила, ловко сложив белую простыню и водрузив её на полку. Все девушки мечтают стать матерями. Мои-то дети давно выросли, но всё равно иногда хочется маленького понянчить». Ох, она и не догадывалась, что этот замуж маячит у меня перед носом, стоит лишь руку протянуть. К 30 годам в своём мире я уже задумывалась о детях и чувствовала, что готова стать матерью. Только подходящего кандидата в отцы не находилось. И тут я представила, что отцом моих детей может стать Нейтшериан. Эта мысль заставила зардеться, словно мне снова было семнадцать. Я напевала песенку для Маруси, не используя свой дар. Просто не хотелось, да и малышка быстро успокоилась. С ней на руках я обошла первый этаж и поднялась по лестнице. Дела и заботы не давали проводить достаточно времени со всеми детьми, но меня к ним тянуло как магнитом. Я вспоминала, как мы делали с ними уборку, какими деловыми и увлечёнными они были. и какими счастливыми, когда мы все вместе разбирали и раскрашивали новые игрушки. Иногда я мечтала, что можно клонировать себя, чтобы всё успевать, но, увы, магический прогресс до этого не дошёл. Двери в детскую палату больше не запирали на ночь, но в коридоре постоянно дежурил кто-то из женщин. Меня встретила Марни. Она притворила за собой дверь и прошептала. «Спи тоже, малышня. А ты что тут ходишь? Отдохни, пока есть возможность». Я просто посмотрю на них». Марни покачала головой и пошла наводить порядок в стерилизационный. Сегодня должны были доставить новую разработку местных учёных — печь, напоминающую сухожировой шкаф. Горячим воздухом в нём обрабатывались медицинские инструменты. Все и правда уже спали. Даже Эллен, которая обычно подолгу лежала в постели и показывала пальцами какие-то фигурки, наблюдая за тенями на стене. Я догадывалась, что она так сочиняла для себя сказки. Привычки многих я успела выучить. Памятуя о словах Нейта Грейвса и его просьбе не торопиться, решила сегодня прочесть новый параграф из книги Алиста Байена. Он содержал кучу классификаций, таблицы и схем головного мозга с описаниями типов поражений, зоны и способов воздействия на них. Но перед тем, как взяться за книгу, я переложила Марусю в кроватку, где её обещал посторожить уголёк. Он, как настоящая радионяня, сообщал, когда та просыпалась, если меня не было в палате. А пока надо снова зайти в бывший кабинет Нейта Родеуса. После обеда я посетила ближайший к лечебнице приют. Оттуда были мальчик и девочка — шестилетний Сай и восьмилетняя Келли. В глубине души я надеялась, что встречу там человека, который не оставлял мои мысли. Но смотрительницей оказалась пожилая женщина. К сожалению, сведений о родственниках этих детей у неё не было. ни с кем было поговорить о течении беременности. Она ещё удивлялась, зачем мне всё это надо, а узнав, что я пытаюсь понять причину их недуга, долго молчала. В лечебнице меня ждало послание. Курьер принёс записку, когда я ходила в приют. Я думала, что это от Нейры Мирелис. Но едва вскрыла конверт, поняла, что ошиблась. Мне написал Нейт Шерриан». Интересовался, как мои дела, спрашивал, помогла ли мазь, просил прощения за то, что завален работой и пока не может меня навестить. Но предлагал встретиться и поужинать вместе. А ещё подтянуть ментальные навыки. «Дайте знать, когда у вас появится свободное время», — написал в конце. Я сделала мысленную зарубку отправить ему ответ. Прогуляться где-то и провести несколько часов в обществе менталиста я была не против, тем более завтра у нас опять лекция. Там и увидимся, а потом он наверняка отправится провожать меня». С этими мыслями я толкнула дверь в палату Маруси. Она уже проснулась и стояла в кровати. Увидев меня, девочка нетерпеливо затанцевала на месте. А вот с ней был тот, кого я вовсе не ожидала увидеть. Один из лекарей, работающих в лечебнице. Нейт Лерхин. Мужчина чуть за сорок, меланхоличный, с тихим нравом, невысокий и пухлый, как пончик. Пегги волосы обрамляли лысеющую макушку, и он имел привычку постоянно протирать её платком. Нейт лерхен совмещал работу здесь со своей собственной практикой, поэтому появлялся в лечебнице три дня в неделю. «Интересно, что он тут забыл?» «Я слышал, здесь появилась девочка-подкидыш», — сказал Лерхин, кивая в сторону Маруси. «Кто-то уже подал сведения о ней в службу имени Благой Марсей». Я несколько секунд молчала, пытаясь понять, что он имеет в виду. Имя Благой Марсея мне ни о чём не говорило, но внутри начала зарождаться смутная тревога. Она расплескалась в груди, хлынула в ноги и заплела горло тугим кольцом. «Не знаю», — ответила, поднимая Марусю из кроватки. Она тут же дёрнула меня за волосы, потянула в рот, но я не сразу это заметила, всё внимание было сосредоточено на лице лекаря. «А что это за служба?» «Ну как же, разве вы не знаете?» Он уставился на меня с удивлением. «Сведения обо всех брошенных детях подаются туда. Они проводят расследование, скорее для вида, если говорить начистоту Он смущенно кашлянул и продолжил. А потом определяют в приют. Возможно, у этой малышки появится шанс попасть в новую семью. Здоровых маленьких детей быстро разбирают. На этих словах внутри всё оборвалось, и я неосознанно прижала Марусю к себе покрепче. «Как?» — выдавила в растерянности. «В приют?» «Ну, конечно». Лерхин энергично кивнул. «Девочка здоровая я только что осмотрел её. Не думаю, что есть смысл и дальше держать её здесь». Нейтенкель, как ответственное лицо, был обязан сообщить в службу. Я сжала зубы, разозлившись на лекаря. С одной стороны, он хотел сделать всё по правилам, выполнить свою работу. Но собственнические чувства уже пустили корни, а внутренний голос твердел. «Кто ему позволил что-то делать без моего разрешения? Кто его подпустил? Да кто он вообще такой?» Я поправила задравшуюся рубашку и лозившую на руках Маруси и твёрдо сказала. «Во мне о чем переживать, Мейт Лерхин. Всё будет сделано в ближайшее время». «Вижу, вы очень заняты. Не утруждайтесь, я могу». Вдруг лекарь вскрикнул, схватившись за штанину. Мне не было видно, что происходит, обзор загораживала кроватка. Но в следующий миг из-под неё выскользнул уголёк, замер моих ног и метнул на Лерхина полный презрения взгляд. «Ваш фамильяр, он...» Лицо мужчины покраснело, а я поняла, что сотворил уголёк. Задрав хвост на ботинке лекаря, кот всего лишь выразил своё отношение к происходящему. «Досадная случайность», — я натянута улыбнулась. «Он больше так не будет». В лечебнице уже все знали, что Уголёк — существо непростое. Он магический зверь. Поэтому никто его не гонял, а некоторые даже пытались задобрить. Однако сегодня Уголёк приобрёл врага в лице Нейта Лерхина. «Что ж, надеюсь», — оскорблённо поджав губы, лекарь вышел из палаты. Когда закрылась дверь, я громко выдохнула и опустилась вместе с Марусей на табурет, потому что ноги не слушались. Конечно, я сказала, что сведения будут переданы только для того, чтобы Лерхин отвязался. Но как теперь быть? «Не волнуйся, малышка. Я не собираюсь тебя отдавать ни в какие приюты». Я покачивала её на руках, успокаивая не столько ребёнка, сколько себя. А фантазия уже подбрасывала картины того, как мрачные чужие люди уносят плачущую девочку. В приюте она совсем одна. Её плохо кормят, не носят на руках, не играют с ней. И говоря откровенно, мысль о том, что кто-то может её удочерить, не приносила успокоения. Это было, наверное, странно, но я привязалась к ней за эти дни настолько, что больше не хотела разлучаться. Я видела её, плачущая и страдающая из-за болезни, вытирала слёзы, заботливо купала и мазала мазью. Кормила, баюкала, водила за руку по траве. Чувствовала тепло и запах, когда она засыпала у меня на плече. И она, глядя на меня, говорила «мама», а теперь что, взять и отдать? Я её не рожала, но от чего то с первого дня считала своей. Возможно, она напомнила мне меня саму. Возможно, я просто нуждалась в ней, как и она во мне. В тепле, ласке и абсолютном доверии. Это была потребность дарить заботу, не требуя ничего взамен. Или та самая любовь, что не поддаётся никакой логике? Вечерние процедуры прошли как в тумане. Пока кормила, поила и купала малышку, думала над словами лекаря. Они не желали покидать голову. В мыслях царил полный сумбур. Я была уверена только в том, что не хочу потерять беззащитную кроху, которая тихо сопела в кроватке. Но молодым незамужним девушкам не разрешают усыновлять детей, если только... Уголёк смотрел за тем, как я нервно расхаживаю по палате. Когда ему надоело мельтешение, туда-сюда спросил. «Что ты задумала?» «Пока ничего». Когда я сильно переживала, могла совершать эмоциональные и необдуманные поступки, вести себя глупо и нелепо. Пожалуй, сегодня как раз такой случай. «Теперь я боюсь оставлять здесь Марусю», — призналась, сжав бортик кроватки. — Гиперответственный Лерхин вряд ли отвяжется, он точно сообщит в службу благой марсеи Тогда её у нас отнимут. — А ты, получается, уже её присвоила? — Фамильяр склонил голову на бок и ждал ответа. Я вздохнула, и он продолжил. — У тебя есть выход. Согласись на предложение шериана и ты сможешь её удочерить. — Думаешь, он будет этому рад? Нам надо поговорить для начала. Я не уверена, что он согласится взвалить на себя заботу о чужом ребёнке. Всё должно было сложиться по-другому». Уголюк раздражённо фыркнул. «Ты нарисовала себе идеальную картинку, а теперь плачешься, что она не совпадает с реальностью. Нет в жизни совершенства, нету. И вообще, у Шерри она будет своя выгода, а у тебя своя. Всё правильно, мряу». Может, это с кошачьей точки зрения. А у нас с ним всё не как у нормальных людей. Ну, знаешь ли, некоторые вообще видят будущего мужа в день свадьбы. И он оказывается старым и толстым. Так что тебе ещё повезло. Шерриан сам хочет тебя заполучить, так что имеешь право требовать что угодно». Усыновить десятерых детей, купить кошачью ферму, колье с бриллиантами и домик на берегу моря. Кстати, помнишь требования к будущему жениху, который ты озвучила, когда он приходил в гости к Меррелис? Так-то. А ты просто слишком скромная. Наглость вот второе счастье. Кто ничего не просит, остаётся с носом. В словах фамильяра было рациональное зерно, с этим не поспоришь. Я отодвинула штору и посмотрела на опустевший тёмный двор лечебницы. Сейчас или никогда? Собирайся, уголёк, мы уходим. Кот взволнованно задёргал хвостом. А что собирать? Всё при мне. Куда мы идём, кстати? Выглядит, как будто ты хочешь её украсть. «У кого?» Ее родители ясно дали понять, что им она не нужна. Разумом я понимала, что надо следовать букве местного закона и что у меня могут быть проблемы. Но внутри все заходилось от страха. Я была готова совершить какую угодно глупость, даже если завтра об этом пожалею. Здесь я ее не оставлю. А вдруг уже завтра нагрянут люди из службы Благой Марсеи? Если Нейт Лерхин уже доложил им... Лекарь был спокойным, занудным и до скрежета зубовного правильным. Он всегда контролировал, верно ли исполняются его назначения в отношении больных. Вот и нас с Марусей уже взял на заметку. «В конце концов, мне часто нужно уходить на лекции и практику. За малышкой могут явиться, когда меня здесь не будет. И как потом возвращать? Даже если выйду замуж, то могу опоздать, и её отдадут кому-то другому. Ну уж нет, обойдутся». Постараясь не разбудить, я осторожно закутала Марусю в одеяло и прижала к груди. «Ты готов?» — я посмотрела на уголька. «Лапа и хвост на месте? Тогда идём». О нашем уходе я сказала только Лилит. Она как раз дежурила. А то утром поднимет переполох, если не увидит на месте. И попросила передать Нейту Энкелю, что мне нужен на завтра отгул. «Отработаю в другой раз. Сейчас надо решить другой важный вопрос».